Бледно-синие с вздувшимися венами барона, пухлые епископа, тонкие с длинными пальцами и розовыми ногтями делькро, толстые, худые, красные, белые пальцы сбились в шевелящийся клубок. Пассажиры тяжело дышали, разгребали кучу, отталкивали чужие жадные руки. Бриллиант! Шестьдесят каратов! Восемьдесят! Дайте мне! Да не отнимайте же! Я только посмотрю! «А вот этот, какая прелесть!» «На пятьдесят тысяч фунтов! Миллион!» Леди Хинтон зажимала в левой руке бриллиант чистейшей воды. Даже Элен забыла о своей печали и смотрела на это неожиданное богатство, как зачарованное. Камни быстро разошлись по рукам. Из-за самородка золота разгорелась горячая ссора. Ганс рассмеялся. «Не жадничайте, господа!» — сказал он. «Уверяю, что каждый из вас...» Может, набрать этих камней из золота целый мешок? Сомневаюсь только, что эти стекляшки обогатят вас. — Это не стекляшки, молодой человек! — наставительно произнесла леди Хинтон, не понявшая Ганса. Она все еще жила в мире земных ценностей. — Где это вы нашли? — спросил Стормер, прижимая под полою пиджака к животу слиток золота. — Я уже говорил вам, на дороге, по пути к заливу. И если мы переселимся туда... — Разумеется, и, возможно, скорее. Что вы скажете, леди Хинтон? — Вот так Венера, вот так планета. Недаром ее назвали именем богини красоты. Нет, ради этого стоило полететь в звездолете. Черт возьми, мы будем богаты как крезы. — Да что крезы? Крезы будут нищими по сравнению с нами. — А завтра нам нечего есть, мистер Крес. Вернул Цандер разгоряченные головы к печальной действительности. «Долой золото! Долой драгоценности!» Вдруг закричал Шнирер. «Это валюта! Мать спекуляции! Это борьба! Это кровь!» И он снова заговорил о своей пасторальной идиллии. «Но я против коммуны, против централизации населения!» «У нас будут Англия, Франция, Германия!» Сказал Стормер. «Что ж, это неплохо!» И начал подсчитывать в уме народа-населения будущих государств. Англия. Он Стормер, Хинтон, Элен Уэллер Пинч Мэри. Жаль, что погиб Блоттон, он олицетворял бы английскую армию. Военный министр. И того Англия шесть человек. Германия. Трое текеров. Шнир с дочерью Цандер Винклер Фингер. Восемь. Больше, чем в Англии. Но им что? Германию будет ослаблять классовый антагонизм. Франция, Маршаль, Делькро, ну и Жак, в качестве колониальной части империи, Франция не сходит на роль второстепенной державы, золотые россыпи достанутся Англии, то есть мне, что может сделать одна женщина и дохлый барон? Да, это неплохая мысль, продолжал Стормер уже вслух. Правь, Британия, Боже, храни короля! Я думаю, толковый король... может найтись и толковая королева, величественно возразила леди Хинтон со своего троноподобного кресла. Тоже подбирается к золотым россыпям, подумала она. Это решит выбор, ответил Стормер, и он начал подсчитывать шансы. За меня я сам, конечно, голос Пинче припугнущенко, обещая в крайнем случае должность министра. Хм, и только а за Хинтон «Уэллер, конечно, Лен, Мэри обработают. Хорошо, что нет Болоттона. Как бы ни прошла королевой, нет, лучше без голосования напролом, по-наполеоновски!» «Эти дела государственной важности, — с иронией сказал Цандер, — мы пока оставим. Собирайтесь в дорогу, не берите с собой ничего лишнего. Помните, что личных слуг на Венере не существует». Завтра выступаем на рассвете. А вы? Я остаюсь в ракете для ее охраны. Притом я не теряю надежды, что мне удастся наладить связь с землей. Начались новые сборы, новый отбор вещей. Леди Хинтон и на этот раз не рассталась со своим замшевым мешочком, пополнив свои сокровища двумя крупными бриллиантами. На заре прозвонил колокол. Началось переселение народов. Горячий дождь больно стегал по лицу. Кругом пар, дым, туман. Грохочут громом облака, грохочут вулканы. Дрожит, гудит почва от скрытых вулканических сил. Жутко. Леди Хинтон шествует, опираясь на руку епископа. Скользит под ногами мокрая каменистая почва. Длинная ряса епископа и подол широкого платья леди Хинтон путаются в ногах Цепляются за острые камни, струйки горячей воды текут по лицу, спине, груди, у леди лицо жертвы, ведомой на заклане. — Боже мой, никогда я не думала, что... — Прошу вас, остановитесь, — сказал епископ, отдуваясь. Он положил в лужу узлы свой и леди Хинтон, поднял полые рясы до пояса и связал их узлом. Леди Хинтон отворачивается. Она шокирована. Епископ с открытыми ногами. — Мало того, что неприлично, это почти противоестественно. — Советую и вам, мадам, сделать тоже. Тоже? — с негодованием восклицает леди. — Да, тоже. Здесь не до этикета. Мы и так отстали и рискуем заблудиться. Нас никто не видит. Нет, — Нет-нет. Идем, — решительно отвечает леди Хинтон. Епископ кряхтит, поднимает узлы, плетутся дальше. — Эй, эй, епископ! Хинтон! Что за непочтительность? Это голос, кажется, мясника Стормера. Леди наступает на подол, падает. Уэллеру с трудом удается поддержать ее грузное тело. Он измучен, зол, говорит грубо, повелительно. Я же говорил вам, из-за вас мы отстаем. И это, лорд-епископ, что делает с людьми Венера? От обиды, усталости, оскорбления, досады Леди Хинтон готова заплакать. Где ее выезды, вымуштрованные лакеи, понимающие ее с одного взгляда? — Да ползите же, черт возьми, иначе мы не будем ждать вас, — кричит Стормер. Леди Хинтон вздыхает. Поистине скорбный путь. Ганс идет впереди и осматривает почву. Вот здесь были найдены перья и лужа крови. Их теперь нет, смыли дожди. А вот и выход самоцветов. Ну, здесь уж, наверное, будет остановка. — Помогите мне встать. Я упал и лежу, кажется, на прилиантах. -при -при — Колются! — раздается в тумане голос барона. — Ого! то не россыпи! Фу! Даже в жар бросает! — рычал Стормер. Леди Хинтон... почувствовала неожиданный прилив сил, уже не думая о приличиях, она высоко подоткнула платье и потянула за собой епископа. Скорей, скорей! задыхаясь, говорила она, иначе нам ничего не останется. Барон, стормер, Уэллер, Пинч, Делькро развязали мешки и начали наполнять их драгоценными камнями, выбрасывая одежду и белье. Никогда еще они не богатели с такой быстротой. Одно лишь движение руки приносило сотни тысяч, так им казалось. В мешки сыпалось многомиллионное состояние. Ганс смотрел на эту сцену с улыбкой, отдыхая под откосом скалы. Встав, он свистнул. Пора отправляться в путь. Миллионеры взвалили на спины мешки. Тяжелый груз. Пошли. Камни невыносимо давили на плечи. Кряхтели. Тяжело дышали, но несли. Внизу, когда редел туман, виднелось темное пятно залива. Вдруг почва заколебалась под ногами. Все упали, содержимое мешков рассыпалось. Глухой подземный гул нарастал, переходил в громовые раскаты и разразился ударом чудовищной силы. Со скал полетели камни, с правой стороны туман налился Багровым светом ослепительно вспыхнуло пламя. Клубы черного дыма заволокли все кругом. Молнии бороздили этот первобытный хаос стихий. На голову сыпался пепел, мелкие камни. Укрыться под скалой — скала дрожала, как в лихорадке и могла обрушиться — всеми овладела паника. Ганс пытался установить порядок, но его голоса не было слышно. Побросав окончательно свои мешки, Пассажиры, как обезумевшее стадо, бросились вниз по отлогому склону. Справа, через утесы, стремительно текла огненная река, ярко освещая окрестности. С Гансом остались только Винклер, Мэри и Жак. Они намотали свои мешки на головы и побежали. Подземные силы, прорвавшись наружу, успокоились. Почва еще дрожала, но сильные толчки больше не повторялись. Тяжело было только дышать. от паров серы, к счастью, ущелье кончилось и за ним начиналась открытая долина, пологий спуск к подошве горы. Здесь всегда был сильный ветер, он относил туман серой поры и пепел в сторону.